Нарцисс. Миф о нарциссе относится к числу этиологических, то есть объясняющих происхождение чего-либо. Он рассказывает о появлении на Земле широко известного красивого, но холодного цветка. Название нарцисс созвучно с греческим глаголом, который можно перевести как «замирать», «цепенеть». В Древней Греции нарциссами украшали умерших. Некогда нарцисс был прекрасным юношей, сыном речного божества Кефиса и нимфы Лириопы. В детстве прорицатель предсказал ему, что он счастливо доживет до глубокой старости, если никогда не увидит своего отражения. Нарцисс жил легко и беспечно, увлекался охотой и не подозревал о своей необыкновенной красоте, из-за которой по нему страдали многие женщины. Однажды его полюбила нимфа эхо, но нарцисс жестоко отверг ее чувства. Несчастная нимфа истаяла от любви так, что от нее остался только голос. Богиня правосудия Немезида решила, что следует наказать бессердечного красавца и заставить его испытать те страдания, которые он причинял другим. По воле богов нарцисс, возвращаясь с охоты, захотел пить. Он склонился над прозрачным ручьем, и в тихой воде увидел свое отражение. Тут же его охватила неутолимая и безысходная любовь к самому себе. Он умер от сердечной тоски и превратился в цветок. Имя «Нарцисс» стало нарицательным, обозначая самовлюбленного, сосредоточенного на самом себе человека. Существует и другой, более рационалистический вариант мифа, по которому у юноши была любимая чрезвычайно на него похожая сестра. Когда девушка умерла, нарцисс стал подолгу глядеть на свое отражение, воображая, что видит умершую, и в конце концов зачах от печали. В мифе о нарциссе присутствует древнейшее представление человека об отражении как границы двух миров – реального и иллюзорного. Приближение к этой границе таит опасность утраты себя, перехода в другое качество. Не случайно до сих пор существует обычай не давать зеркало ребенку до года и завешивать зеркала в доме умершего. Изящество и назидательность мифа о нарциссе не раз привлекали художников и поэтов разных времен. В ботанике цветок нарцисса называется нарциссус поэтикус, то есть поэтический. Персей и Андромеда В городе Аргасе правил царь Акризий. У него была единственная дочь, прекрасная Даная. Оракул предсказал Акризию, что он погибнет от руки своего внука, сына Даная. А Кризе решил обмануть судьбу. Он приказал построить под землей медный дворец и заточил там свою дочь. Но никто не власен избежать предназначенного судьбой. Сам великий Зевс влюбился в прекрасную Данаю, проник к ней в подземный дворец в виде золотого дождя, и царевна родила сына, которого назвала Персеем. А Кризи, узнав, что вопреки Всем предосторожностям у него все же появился внук, приказал посадить Данаю вместе с ребенком большой ларь и бросить в море. Ларь плавал по волнам, пока возле острова сириф его не выловил рыбак по имени Диктис. Он приютил несчастную мать сыном, и Персей стал расти в рыбачьей хижине. Островом правил царь Полидект. Прилестившись красотой Даная, он стал ее преследовать. Даная с негодованием отвергала его домогательство, однако Полидект не оставил своих намерений и решил сломить сопротивление красавицы силой. Но для этого ему надо было устранить единственного защитника Даная Персея, ставшего к тому времени юношей. Полидект сказал Персею, Далеко-далеко, на самом краю света, там, где землю омывает река под названием Океан, живут три сестры-горгоны – крылатые чудовища, покрытые чешуей, со змеями вместо волос, способные своим взором все живое обращать в камень. Две старшие сестры наделены даром бессмертия и бороться с ними бессмысленно, но младшая ее зовут Медуза – смертна, ее можно победить. Тоже взрослый Персей – подвиг тебе по силам, добудь для меня в голову медузы горгоны. Персей не догадывался о злом умысле Полидекта. Он привык почитать его как царя и охотно взялся исполнить опасные поручения. Едва Персей вышел из города, как ему явилась богиня Афина, и спросила «О юный Персей, куда ты идешь? Ведь ты даже не знаешь, где тот край, в котором обитает медуза горгона. Но Афина сказала, иди сначала к вещам старухам Граем и заставь их помочь тебе найти жилище лесных нимф, а уж нимфы снарядят тебя в путь и укажут дорогу. Три вещи Граи были порождением морских божеств Форкия и Кета. Они родились уже седыми старухами, и на троих имели только один зуб и один глаз, которыми пользовались по очереди. Персей отыскал пещеру, где жили старухи, завел с ними разговор и попросил разрешения разглядеть поближе их зуб и глаз. Граи, покоренные его обходительностью, не подозревая никакого подвоха, разрешили, но Персей два и два зубы глаз оказались у него в руках, отбежал в сторону и сказал, что не вернет их старухам, если те не укажут ему дороги к лесным нимфам. Старухи исполнили его желание, и Персей вернул им зубы глаз, отправился к жилищу лесных нимф. Те уже ждали юного героя. Они дали Персею крылатые сандали, шапку-невидимку и заплечную сумму. Указали, куда надо идти, пожелали счастливого пути и победы над Медузой Горгоной. В пути Персея нагнал бог Гермес, тоже захотевший помочь юноше, и подарил ему острый изогнутый, подобный серпу нож. Крылатые сандалии по воздуху быстро перенесли Персея на край света, где он увидел трех горгон. Сёстры спали, глаза их были закрыты, и змеи на головах не шевелились. Все же Персей, помня, что взгляд горгон способен обращать все живое в камень, предпочел смотреть не на них, а на их отражение в своем отполированном до блеска щите. Сёстры были похожи друг на друга, и Персей растерялся, не зная, который же из них медуза. Тут явилась Афина и, указав на одно из спящих чудовищ, сказала «Вот медуза». Персей взмахнул своим острым, подобным серпу ножом и отсек медузе горгоне голову. Спрятав страшную голову в заплечную суму, он поспешил в обратный путь. Старшие горгоны проснулись и пустились в погоню. Они нагнали бы его, хотя в крылатых сандалиях он летел быстрее ветра. Но Персей надел шапку-невидимку и ускользнул от преследовательниц Прилетая над Эфиопией, Персей увидел девушку, прикованную к скале на берегу моря. Это была Андромеда, дочь эфиопского царя Кефея и его жены Кассиопеи. Мать Андромеды была так хороша собой, что стала похваляться своей красотой перед морскими нимфами, нереидами. Обиженные нереиды пожаловали своему отцу Посейдону, и он наслал на эфиопское царство морское чудовище, опустошавшее страну и приносящее несчастливое бедствие. Царь-кефей обратился к прорицателям за советом, как избавиться от напасти. Прорицатели сказали, что чудище уйдет обратно в море и никогда не вернется, если принести ему в жертву царскую дочь» и несчастную Андромеду отвели на берег моря, приковали к скале и оставили ожидать страшной смерти. Конечно же, Персей решил спасти девушку. Когда чудовище показалось из воды, он достал из суммы отрубленную голову медузы горгоны и высоко поднял за волосы змеи. Взор медузы еще сохранял свою страшную силу, и чудовище обратилось в камень. Счастливый кефей отдал Андромеду Персеев жены и после свадебных торжеств Персей с молодой женой отправился на остров Сериф, где, как он полагал, его с нетерпением ждет царь Полидект. Между тем, Полидект, уверенный, что Персей погиб, преследовал Данаю столь настойчиво, что ей пришлось искать убежище в храме, у алтаря. Персей встал на защиту матери и при помощи головы Медузы горгоны превратил Полидекта в камень, после чего передал царский престол. Диктису, рыбаку, некогда спасшего Данаю и Персея от гибели в морских волнах. Впрочем, в некоторых вариантах мифа говорится, что Диктис был братом Полидекта, а жизнь рыбака он вел просто из прихоти. Персей с женой и матерью решил вернуться в Аргос на родину. Царь Акризий, узнав, что его внук жив и скоро прибудет, в город, в страхе покинул дворец и скрылся неведомо куда. Персей стал царем Аргаса. Некоторое время спустя В городе проходили спортивные игры. Персей, наделенный силой и ловкостью, принял участие в метании диска. Неожиданно тяжелый медный диск, пущенный его рукой, отлетел так далеко, что угодил в толпу зрителей и насмерть поразил какого-то старика. Этим стариком оказался царь Экрисий. Он не смог обмануть судьбу и погиб от руки своего внука. Персей жил долго и счастливо, великодушный мудро управляя своей страной. Чудесные сандалии, шапку-невидимку и заплеченную суму он вернул лесным нимфам, а страшную голову медузы горгоны, подарил Афине, и богиня прикрепила ее к своему щиту. В отличие от большинства греческих мифов, имеющих фатально-трагическую развязку, миф о Персее, подобно народной сказке, полон светлой веры в победу добра над злом. Благородный герой, едва родившись, избегает неминуемой гибели, успешно борется со злыми силами, спасает прекрасную царевну, женится на ней и в награду за бескорыстное служение добру получает долгую счастливую жизнь. Именами Персея и Андромеды названы два созвездия.